Письмо 152-е от Маркиза де Мерте к Виконту де Вальмону. «Будьте осторожны, и щадите мою крайнюю робость. Могу ли я перенести гнетущую мысль, что заслужила ваш гнев, а главное, не сразит ли меня окончательно страх перед вашим мщением, тем более что вам это отлично известно? Если вы учините мне какую-нибудь каверзу, я не буду иметь никакой возможности ответить вам тем же». Сколько бы и что бы я ни оглашала, вы сможете по-прежнему вести ту же безмятежную блестящую жизнь. И правда, ну чего вам страшиться? Оказаться вынужденным бежать, если у вас на то будет время. Но разве за границей нельзя жить не хуже, чем здесь? И во всяком случае... Если французский двор не станет тревожить вас при том дворе, где вы устроитесь, для вас это будет лишь перемена места ваших побед. Теперь, когда этими моральными соображениями я попыталась вернуть вам хладнокровие, возвратимся к нашим делам. Знаете ли вы, Виконт, почему я не вышла вторично замуж? Уж, наверное, не потому, что мне не представлялись выгодные партии, а единственно для того лишь, чтобы никто не имел права перечить моим поступкам. И дело даже не в том, что я опасалась не иметь возможности поступать, как я хочу. В конце-то концов, я бы всегда настояла на своем. Но меня бы стесняло даже то, что кто-то мог мне в чем-либо попенять. И, наконец, потому что я хотела обманывать лишь для собственного удовольствия, а не по необходимости. И вдруг вы пишете мне... Самое, что не наесть супружеское письмо. Говорите в нем только о моих провинностях и о вашей снисходительности. Но как можно быть виновной перед тем, перед кем не имеешь вообще никаких обязательств? Я просто не могу этого понять. Посудите сами, о чем идет речь. Вы застали у меня Дансини, и вам это не понравилось. На здоровье. Но какие выводы вы из этого сделали? Либо это вышло случайно, как я вам и сказала, Либо на то была моя воля, чего я вам не говорила. В первом случае письмо ваше несправедливо, во втором оно смехотворно. Так стоило ли его писать? Но вы приревновали, а ревность не рассуждает. Либо у вас есть соперник, либо нет. Если он есть, надо понравиться настолько, чтобы вам оказали предпочтение. Если нет, опять же надо понравиться, чтобы соперника не появилось. В обоих случаях, Следует вести себя одинаково. Зачем же мучить себя? А главное, зачем мучить меня? Разве вы разучились быть самым очаровательным из поклонников? И разве вы утратили веру в себя? Нет, виконт, вы плохо судите о самом себе. Но, впрочем, это не так. Дело в том, что, по вашему мнению, я не стою таких трудов. Вам не столько нужна моя благосклонность, сколько вы хотели бы злоупотребить своей властью. Вы просто неблагодарны. Смотрите-ка, я, кажется, впадаю в чувствительность. Еще немного и это письмо, пожалуй, станет весьма нежным. Но вы этого не заслуживаете. Не заслуживаете вы и того, чтобы я стала оправдываться в наказании за ваши подозрения. Сохраняйте их. Поэтому ни о времени своего возвращения в Париж, ни о визитах доныни я вам ничего не скажу. Вам кажется стоило немало труда разузнать обо всем, не правда ли? Что ж. Много вам это дало, желают от всей души, чтобы вы получили от этого как можно больше удовольствия. Моему удовольствию оно, во всяком случае, не помешало. Вот единственное, что я могу ответить на ваше угрожающее письмо. Ему не суждено было понравиться мне, а посему в настоящее время я менее всего расположена удовлетворить вашу просьбу. По правде говоря, принять вас таким, каким вы себя показали, значило бы по-настоящему изменить вам. Это означало бы не возобновить связь с прежним любовником, а взять другого, гораздо менее стоящего. Но я не настолько забыла первого, чтобы до такой степени обмануться. Тот вальмон, которого я любила, был очарователен. Готова даже признать, что никогда не встречала человека более достойного любви. «Ах, прошу вас, Виконт, если вы с ним повстречаетесь, приведите его ко мне». Он-то всегда будет хорошо принят. Однако предупредите его, что это ни в коем случае не может быть сегодня или завтра. Его Меняхм несколько повредил ему. Поторопившись, я боюсь ошибиться. А может быть, эти два дня обещаны дансени? Ваше же письмо учит меня, что вы не шутите, когда мы изменяем данному нами слову. и так вы сами видите, что придется подождать». «Но не все ли вам равно? Вы же отлично отомстите своему сопернику. Хуже, чем вы поступили с его возлюбленной, он с вашей не поступит. И в конце концов, разве одна женщина не стоит другой?» Это ведь ваши же правило, и даже та, полное чувство, красивое, которая могла бы жить только для вас и умереть от любви отчаяния, даже она была бы принесена в жертву первой прихоти, опасению, что вы на миг станете мишенью случайной насмешки, и после этого вы хотите, чтобы с вами стеснялись? Знаете, это просто несправедливо. Прощайте, Виконт. Станьте снова достойным любви. Право же, я больше всего хотела бы вновь найти вас очаровательным И как только приду к такому убеждению, даю слово, доказать вам это Согласитесь, я еще слишком добра Париж, 4 декабря, семьсот.